Глава 13. Уподобь их колесу. Изречение это, как известно всем ученым, горькая насмешка над большим турне и над тем беспокойным желанием совершить его, которое, как пророчески предвидел Давид, овладеет сынами человеческими в наши дни. Вот почему великий епископ Холл считает его одним из суровейших проклятий, когда-либо обрушенных Давидом на врагов господних. Это все равно, как если бы он сказал «Не желаю им ничего лучшего, как вечно катиться». Чем больше движения, продолжает он, а епископ был человек очень тучный, тем больше тревог, и чем больше покоя, если держаться той же аналогии, тем больше небесного блаженства. Ну а я, человек очень тощий, думаю иначе. По-моему, чем больше движения, тем больше жизни и больше радости. А сидение на месте и медленная езда – это смерть и дьявол. «Эй, гей, весь дом спит, выведите лошадей, смажьте колеса, привяжите чемодан, вбейте гвоздь в эту подпорку, я не хочу терять ни минуты». Колесо, о котором мы ведем речь, и в которое, но не на которое, потому что тогда получилось бы колесо Иксиона. Давид обращал своим проклятием врагов своих, для епископа в соответствии с его сложением должно было быть колесом почтовой кареты. Независимо от того, были ли тогда в Палестине почтовые кареты, или их там не было. Для меня наоборот, в силу противоположных причин, оно должно было быть, разумеется, колесом скрипучей арбы, совершающим один оборот в столетии. И уж если бы мне довелось стать комментатором, я бы не задумываясь сказал, что в этой гористой стране арб было сколько угодно. Люблю я пифагорейцев гораздо больше, чем решаюсь высказать моей милой Дженни за их отрешение от тела, дабы хорошо мыслить. Ни один человек не мыслит правильно, пока он заключен в теле. Свойственные ему от природы кровь, флегма и желчь ослепляют его, а чрезмерная дряблость и чрезмерное напряжение тянут в разные стороны, как это видно на примере епископа и меня. Разум есть наполовину чувства, И мера самого неба есть лишь мера теперешнего нашего аппетита и пищеварения. Но кто же из нас двоих в настоящем случае, по-вашему, более неправ? «Вы, конечно», — сказала она, — «взбудоражить целый дом в такую рань». Глава четырнадцатая Но она не знала, что я дал обет не бриться, пока не приеду в Париж. Однако я терпеть не могу делать тайну из пустяков. Эта осторожность прилично тем мелким душам, на которых... Ссылка. Лип 13 де Марибис дивинис кап 24 строил свои вычисления Лесий, утверждая, что одна кубическая голландская миля достаточно просторна, даже слишком просторна, для 800 тысяч миллионов, если допустить, что таково самое большее число душ, которые могут быть осуждены от грехопадения Адама до скончания века. На чем он основывал этот второй расчет, если не на отеческой благости Бога, я не знаю. И еще больше затрудняюсь сказать, что творилось в голове у Франциска Риверы, утверждавшего, будто для вмещения подобного числа требуется не меньше 200 итальянских миль, помноженных на самих себя. Наверное, в своих выкладках он отправлялся от древнеримских душ, о которых читал в книгах упустив из виду, что благодаря постепенному истощению и упадку в течение 18 веков, они неизбежно должны были сильно скрючиться, и к тому времени, когда он писал, обратиться почти в ничто. В эпоху Лессия, человека, по-видимому, более хладнокровного, они были совсем махонькие, нынче они куда меньше. А в ближайшую зиму мы обнаружим, что они еще больше уменьшились. Словом, если мы будем и дальше двигаться от малого к меньшему и от меньшего к нулю, то я могу беззаговорочно утверждать, что через столетия такого хода у нас вообще не останется душ. А так как дольше этого срока вера христианская едва ли просуществует, то вот вам и выгода, и те, и другая износятся одновременно. Слава тебе, Юпитер! Слава всем прочим языческим богам и богиням. Ибо когда вы снова выйдете на сцену, ведя за собой и прямо, вот веселое наступит время. Но где я? В какую восхитительную суматоху собираюсь я кинуться? Я. Я, дни которого уже сочтены, способный наслаждаться радостями будущего разве только в своей фантазии. К тому же не в меру разыгравшийся. Успокойся же, глупышка, не мешай продолжать. Глава пятнадцатая Так как, повторяю, я терпеть не могу делать тайну из пустяка, то я и поделился со своим почтарем. Едва только мы съехали с булыжной мостовой, за это изъявление доверия он щелкнул бичом. Коренная пустилась рысью, пристежная чем-то средним между рысью и галопом. И так мы отплясали до эйи о клаше, славившегося некогда гармоничнейшим в мире звоном колоколов. Но мы проплясали через него без музыки, ибо колокола в этом городе, как, вправду сказать, и повсюду во Франции, были сильно расстроены. Итак, двигаясь со всей доступной для меня скоростью из Эй-Е-О-Клаше, я прибыл в Флексикур. Из Флексикура я прибыл в Пекине. И из Пекине я прибыл в Амьен. Город, относительно которого мне нечего вам сообщить сверх того, что я уже сообщил раньше. А именно, что Жанетон ходила там в школу. Глава шестнадцатая Во всем списке мелких неприятностей, которым случается надувать паруса путешественника, нет более надоедливой и изводящей, чем та, которую я собираюсь описать, и от которой, если только для ее предупреждения вы не посылаете вперед курьера, как это делают многие, нет спасения. Она заключается в том, что... Будь вы в счастливейшем расположении поспать, хотя бы вы проезжали по прекраснейшей местности, по наилучшим дорогам и в покойнейшей в мире карете, больше того, будь вы даже уверены, что могли бы проспать 50 миль подряд, ни разу не открыв глаза, да что я говорю, если бы вам было доказано с такой же убедительностью, с какой вам может быть доказана какая-нибудь истинная эвклида, что уснув, вы бы чувствовали себя во всех отношениях так же хорошо, как бодрствуя, может быть, даже лучше. Все-таки неуклонно повторяющаяся на каждой станции плата прогонных необходимость засовывать с этой целью руку в карман, доставать оттуда и отсчитывать 3 ,15 ливра по одному су кладут конец вашему благому намерению. Во всяком случае, вы не в состоянии его осуществить свыше 6 миль или свыше девяти, если едете полторы станции. Хотя бы дело шло о спасении вашей души. «Но я разделаюсь с ними», — сказал я. «Заверну три ливра пятнадцать су в бумажку и буду всю дорогу держать их наготове, зажав кулак. Теперь от меня потребуется всего лишь», — сказал я, расположившись соснуть, спокойно опустить это в шляпу моего почтаря, ни слова ему не сказав. «Но тут достает двух су на чай», Или попалась монета в 12 су Людовика XIV, который не имеет хождения. Или с последней станции осталось долгу ливр и несколько лиаров, о которых Масье позабыл. Эти пререкания, так как во сне невозможно спорить по-настоящему, возбудят. Все-таки сладкий сон еще можно воротить. Плоть еще может взять верх над духом и оправиться от этих ударов. Но тут оказывается... О боже! что вы заплатили только за одну станцию, а проехали полторы. Это заставляет вас вынуть справочник почтовых дорог, печать в котором такая мелкая, что по неволе приходится открыть глаза. Тогда господин Кюре угощает вас щепоткой табаку, или бедный солдат показывает вам свою ногу, или монах протягивает свою кружку, или жрица водоема желает смочить ваши колеса. Они в этом не нуждаются, но она клянется своим жреческим достоинством. Возвращая вам ваше выражение, что смочить их необходимо. Таким образом, вам приходится рассуждать по всем этим вопросам или мысленно их обсуждать. Ваши интеллектуальные способности от этого совсем проснулись. Попробуйте-ка теперь снова их усыпить, если можете. Не будь одного из таких злоключений, я бы проехал, ничего не заметив мимо конюшен Шантилик. Но так как почтарь сначала высказал предположение, а потом стал утверждать мне прямо в лицо, что на монете в два СУ нет клейма, то я открыл глаза, чтобы самому удостовериться. И, увидя клеймо так же ясно, как свой нос, в гневе выскочил из кареты и увидел все в Шантильи в мрачном свете. Я сделал пробу на расстоянии всего трех с половиной станций, но считаю это лучшим в мире стимулом быстрой езды. Ведь поскольку в таком состоянии мало что кажется вам привлекательным, у вас нет ничего или почти ничего, чтобы вас останавливало. Вот поэтому я проехал Синдини, даже не повернув в головы в сторону аббатства. Великолепие их сокровищницы. Какой вздор, если не считать драгоценностей, которые вдобавок все фальшивые. Я бы не дал трех су ни за одну вещь, которая там находится, кроме фонаря Иуды. Да из-за него отдал бы только потому, что уже смеркается, и он бы мог мне пригодиться. Глава семнадцатая Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. «Так это Париж», — сказал я, все в том же мрачном расположении духа. «Это Париж». «Хм-хм, это париж хм — воскликнул я, повторив это слово в третий раз. «Первый, красивейший, блистательнейший. Улицы, однако же, грязные». Но вид его, я полагаю, лучше, чем запах. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Сколько шуму ты поднимаешь, как будто этим добрым людям очень нужно знать, что некий бледнолицый мужчина, одетый в черное, имеет честь приехать в Париж в 9 часов вечера с почтарем в буро-желтом кафтане с красным атласным обшлагом. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп Я бы желал, чтобы твой бич... Но такого уж дух твоей нации, хлопай же, хлопай. «Как? Никто не уступает дороге?» «Но будь вы даже в школе учтивости, если стены загажены, как бы вы поступили иначе?» «Послушай, когда же здесь зажигают фонари?» «Что? Никогда в летние месяцы? А в это время салатов?» «Вот прелесть, салат и суп, суп и салат, салат и суп, Энкоры, еще французский». «Это слишком много для грешников». «Нет, я не могу вынести подобного варварства». Какое право имеет этот беззастенчивый кучер говорить столько непристойностей этой сухопарой клячи? Разве ты не видишь, приятель, какие безобразно узкие здесь улицы, так что во всем Париже негде тачки повернуть? В величайшем городе мира не худо было бы оставить их чуть пошире, но настолько, чтобы в каждой улице прохожий мог знать, хотя бы только для собственного удовлетворения, на которой стороне ее он идет. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять кухмистерских. Два десятка цирульников. И все на пространстве трех минут езды. Можно подумать, повара всего мира, встретившись на большой веселой пирушке с цирульниками, столковались между собой и сказали, «Двинем все в Париж и там поселимся». Французы любят хорошо покушать. Они все гурманы. Мы достигнем у них чинов, если их бог брюха. Повара у них должны быть важными господами. Поскольку же парик делает человека, а парикмахер делает парик, «Ерго» значит «следовательно» латинский. Сказали цирюльники, «Мы получим еще больше чести. Мы будем выше всех вас. Мы будем, по крайней мере, капито-улс». Члены муниципального совета в Тулузе и так далее, и так далее, и так далее. Лоренц Стерн. Парди. Ей-ей, французский. Мы все будем носить шпаги, и вот, готов поклясться, при свечах, по крайней мере, но на них положиться нельзя, они это делают по сей день. Глава 18. Французов, конечно, плохо понимают, но их ли это вина, поскольку они объясняются неудовлетворительно и не говорят с той безукоризненной точностью и определенностью, которой мы бы ожидали по вопросу такой важности, и вдобавок чрезвычайно для нас спорному. Или же вина падает всецело на нас, поскольку мы не всегда достаточно хорошо понимаем их язык, чтобы знать, куда они гнут. Решать не буду. Но для меня очевидно, что утверждая, кто видел Париж, тот все видел, они, должно быть, подразумевают людей, которые осматривали Париж при дневном свете. Осматривать же его при свечах я отказываюсь. Я уже говорил, что на свечи нельзя полагаться. И повторю это снова, не потому что свет и день при свечах слишком резкий, краски смешиваются, пропадают красота и соответствие частей и так далее. Все это правда, но освещение это ненадежно, в том смысле, что при наличии 500 барских особняков, которые вам насчитывают в Париже, и по самым скромным подсчетам 500 красивых вещей, ведь это значит считать только по одной красивой вещи на особняк которые при свечах можно лучше всего разглядеть, почувствовать, воспринять и понять. Это в скобках замечу цитата из Лили. Вряд ли один человек из 50 сможет как следует в них разобраться. Ниже я не буду касаться французских подсчетов. Я просто отмечу, что согласно последней описи, произведенной в 1716 году, а ведь позже имели место значительные приращения, Париж заключает в себе 900 улиц, а именно в части называемой Сите, пятьдесят три улицы в части сен жак или бойни пятьдесят пять улиц в части сент апартюн тридцать четыре улицы в части лувр двадцать пять улиц в части пале рояль или сент анаре сорок девять улиц на Монмартре сорок одна улица в части сент эстаж двадцать девять улиц в части рынка двадцать семь улиц в части Сен-Дени пятьдесят пять улиц, в части Сен-Мартен пятьдесят четыре улицы, в части Сен-Поль или Мартель-Лерри двадцать семь улиц, в части сент авуа или Берри девятнадцать улиц, в части Марр или Темпль пятьдесят две улицы, в части Сен-Антуан шестьдесят восемь улиц, в части Площадь Мабер восемьдесят одна улица, в части Сен-Бенуа шестьдесят улиц. В части сент андре де арк 51 улица. В части Люксембург 62 улицы. И в части Сент-Жермен 55 улиц, по каждой из которых можно ходить. И вот, когда вы их хорошенько осмотрите при дневном свете, совсем всем, что к ним принадлежит, с воротами, мостами, площадями, статуями, обойдете, кроме того, все приходские церкви, не пропустив, конечно, Святого Роха и Святого Сульпицея, и увенчаете все это посещением четырех дворцов которые можно осматривать со статуями и с картинами или без зонных, как вам вздумается тогда вы увидите впрочем продолжать мне незачем потому что вы сами можете прочесть на портике лувра следующие слова нет на земле подобных нам и у кого есть как у нас париж эйли эйлягого Нон орбис, гентем, нон урбем, генс хабет улам, улла парем. Лоренстер. Перевод. Мир не имеет подобного народа. Ни один народ не имеет города, равного этому. Французам свойственно веселое отношение к великому. Вот все, что можно по этому поводу сказать. Глава девятнадцатая. Слово «веселое», «встретившееся», В конце предыдущей главы приводит нам, то есть автору, на ум слово «хандра», особенно если у нас есть что сказать о ней. Не то чтобы в результате логического анализа или в силу какой-нибудь выгоды или родственной близости оказалось больше оснований для связи между ними, чем между светом и тьмою или другими двумя нам более враждебными по природе противоположностями. А просто такова уловка писателей для поддержания доброго согласия между словами. Вроде того, как политики поддерживают его между людьми, не зная, когда именно им понадобится поставить их в определенные отношения друг к другу. Такая минута теперь наступила. И для того, чтобы поставить мое слово на определенное место в моем сознании, я его здесь выписываю. Хандра. Откидая Шантильи, я объявил, что он лучший в мире стимул быстрой езды, но я высказал это лишь в качестве предположения. Я и до сих пор продолжаю так думать, но тогда у меня не было достаточно опыта относительно последствий, иначе я бы прибавил, что, поспешая туда с бешеной скоростью, вы этим только причиняете себе беспокойство, а посему я ныне отказываюсь от скачки раз и навсегда» от всего сердца, предоставляя ее к услугам желающих. Она помешала мне переварить хороший ужин и вызвала желчную диарею, нагнавшую на меня то самочувствие, в котором я отправился в путь, и в котором я буду теперь удирать на берега Гороны. Нет, не могу остановиться ни на минуту, чтобы описать вам характер этого города». Дух его, нравы, обычаи, законы, религию, образ правления, промышленность, торговлю, финансы. Со всеми средствами и скрытыми источниками, которые их питают. Несмотря на то, что я к этому вполне подготовлен. Проведя среди французов три дня и две ночи, и все это время ничем другим не занимаюсь, как только собиранием сведений и размышлениями об этом предмете. И все-таки, все-таки я должен уезжать. Дороги мощеные, станции короткие, дни длинные, сейчас всего только полдень. Я поспею в Фонтенбло раньше короля. Разве он туда собрался? Откуда же мне это знать? Глава двадцатая. Терпеть не могу, когда кто-нибудь, особенно путешественник, жалуется, что во Франции мы передвигаемся не так быстро, как в Англии. Между тем, как мы, «консидератис, консидерандис», Если принять в соображение все, что следует, латинский, передвигаемся там гораздо быстрее. Я хочу сказать, что если принять в соображение французские повозки с горами поклажи, которые на них наваливают и спереди, и сзади, да посмотреть на тамошних невзрачных лошадей и чем их кормят, то разве не чудо, что они еще волочат ноги? Обращаются с ними совсем не по-христиански. И для меня очевидно, что французская почтовая лошадь с места не сдвинулась бы, если бы не два словечка «многоточие» и «многоточие», в которых содержится столько же подкрепляющей силы, как в «гарнце овса». А так как слова эти денег не стоят, то я от души желал бы сообщить их читателю, но тут есть одно затруднение. Их надо сказать напрямик и очень отчетливо, иначе ничего не получится». Однако, если я их скажу напрямик, то их преподобие хотя и посмеются про себя в опочивальне, но зато, я прекрасно это знаю, в приемной они меня обругают. Вот почему я с некоторых пор ломаю себе голову, но все понапрасну, как бы мне половче и позабавнее их модулировать, то есть угодить тому уху читателя, который он пожелает мне судить, а не оскорбить его другого уха, которое он хранит про себя». Чернила обжигают мне пальцы, меня так и подмывает попробовать, но если я напишу, выйдет хуже, они сожгут, боюсь я, бумагу. Нет, не смею. Но если вы пожелаете узнать, каким образом Аббатиса Андуетская и одна послушница ее монастыря справились с этим затруднением, но только сперва пожелайте мне всяческого успеха, я расскажу вам это без малейшего колебания». Глава двадцать первая. Аббатиси Андуаецкой, монастырь который, как вы увидите, на одной из больших карт французских провинций, ныне издаваемых в Париже, расположен в горах, отделяющих Бургундию от Савойи, Аббатиси Андуаецкой угрожал анкилоз, иначе неподвижность суставов. А суставная влага ее колено затвердела от продолжительных утрень. Она перепробовала все лекарства. Сначала молитвы и молебны, потом обращение ко всем святым без разбора, потом к каждому святому в отдельности, у которого бывали когда-нибудь до нее одеревенелые ноги. Прикладывала к больному месту все мощи, какие были в монастыре, преимущественно же берцовую кость мужа из листры, не владевшего ногами с самого рождения. Заворачивала ногу в свое покрывало, ложась в постель, клала на нее крестообразно свои четки, Потом, призывая на помощь мирскую руку, умощала сустав растительными маслами и топленым жиром животных. Лечила его мягчительными и рассасывающими примочками, припарками из алтея, мальвы, дикой лебеды, белых лилий и божьей травки. Применяла дрова, или вернее их дым, держа на коленях свой нарамник, декоктами из дикого цикория, жирухи, гербеля жибрицы и ложечника. Но так как ни одно из названных средств не помогало, решила в заключение испробовать горячие воды Бурбона. И вот, испросив предварительное разрешение генерального визитатора на уврачевание недуга, она распорядилась, чтобы все было приготовлено для поездки. Одна монастырская послушница лет 17, у которой на среднем пальце образовалась ноктоеда от постоянного погружения его в припарки и примочки, В такой мере расположила к себе Аббатису, что, устранив старую подогреческую монахиню, которую горячие воды Бурбона, вероятно, поставили бы на ноги, она выбрала себе в спутнице Маргариту, юную послушницу. Приказано было выкатить на солнце подбитый зеленым фризом старый Редван Аббатисы. Монастырский садовник, произведенный в погонщики, вывел двух старых мулов, чтобы подстричь им хвосты, а две белицы представлены были – Одна к штопанью подбивки, а другая к пришивке лоскутов желтого басона, изгрызенного зубами времени. Младший садовник отпарил в горячей винной куще шляпу погонщика, а портной занялся музыкой под навесом против монастыря, подбирая четыре дюжины бубенцов для упрыжи и подсвистывая в тон каждому бубенцу, когда привязывал его ремешком. Лотник и кузнец Андуаета сообща осмотрели колеса. И на другой день в 7 часов утра чистенький, нарядный Редван стоял у ворот монастыря, готовый к поездке на горячие воды Бурбона. Еще за час выстроились на готове в два ряда нищие. А Батиса Андуаецкая, поддерживаемая послушницей Маргаритой, медленно проследовала к Редвану. Обе они одеты были в белые На груди у обеих висели черные четки. Простота этого контраста заключала в себе нечто торжественное. Они вошли в Редван. Монахини в такой же одежде, сладостная эмблема невинности, расположились у окошка. И когда Аббатиса с Маргаритой подняли головы, каждая, за исключением бедной подагрической старухи, Каждая, взмахнув концом покрывала, поцеловала свою лилейную руку, проделавшую это движение. Добрые Аббатиса с Маргаритой, набожно скрестив руки на груди, возвели очи к небу и потом перевели взгляд на монахинь. Словно говоря, «Бог да благословит вас, дорогие сестры!» «Должен сказать, что история эта меня занимает, и я сам желал бы там быть». Садовник, которого я отныне буду называть погонщиком, был маленький, коренастый, добродушный здоровяк, любивший покалякать и выпить, и не очень утруждавший себя прозаическими размышлениями о как и когда, а поэтому, взяв под залог своего месячного монастырского жалования бурдюк или мех вина, он укрепил его на затке Редвана, покрыв большим рыжеватым дорожным кафтаном для предохранения от солнца. А так как было очень жарко, и парень, не скупясь на труды, в десять раз чаще шагал, чем сидел на козлах, то он нашел гораздо больше поводов побывать в тылу коляски, чем того требовала природа. И вот, благодаря непрестанному хождению взад и вперед, случилось так, что все его вино вытекло из законного отверстия бурдяка раньше, нежели была сделана половина пути. Человек есть существо, приверженное привычкам. День выдался знойный, вечер настал восхитительный, вино было отменное. Бургундский холм, его производящий, страшил крутизной, приманчивая ветвь над дверью прохладного домика, стоявшего у самой подошвы, покачивалась в полной гармонии с чувствами. Ветерок играл листьями, отчетливо шептал «Войди, войди, томимый жаждой погончик, войди сюда!» Погонщик был сын Адама. К этому мне не надо добавлять ни одного слова. Он отпустил полновесный удар каждому из мулов, взглянув на Аббатису и Маргариту, словно сказав им «Я здесь», еще раз хлопнул изо всей силы бичом, словно сказав мулам «Пошли вперед», и незаметно ступив назад, юркнул в кабачок у подошвы горы. Погонщик, как я уже сказал, был веселый, говорливый паренек, не думавший о завтрашнем дне и не печалившийся ни о том, что было, ни о том, что будет, лишь бы только не переводилась бургундская да можно было покалякать за стаканчиком. Вот он и пустился в длинные разговоры о том, что он, мол, главный садовник в Андуаяцком монастыре и так далее, и так далее, что из приязни к Абатисе и медамузель Маргарите, которая еще только послушница, он с ними едет от границ с Авоей и так далее, и так далее, и что Аббатиса от великой набожности нажила себе опухоль на коленном суставе. А какое множество трав он для нее собрал, чтобы размягчить затвердевшие ее соки, и так далее, и так далее. И что если бурбонские воды не помогут этой ноге, она легко может захромать на обе, и так далее, и так далее. Он так увлекся своей историей, что совершенно позабыл о ее героине, и о молоденькой послушнице, и, что еще непростительнее, о своих мувах. А последние, будучи животными, которые норовят провести всякого, по примеру своих родителей, которые провели их самих, и не будучи в состоянии дать помет, подобно всем мужчинам, женщинам и прочим животным, они мечутся в бок, вдоль, взад, в гору, под гору, куда только могут. Философы со всей их этикой никогда должным образом этого вопроса не рассматривали. Как же мог это предусмотреть бедняга-погонщик за стаканом вина? Он даже и не подумал ни о чем таком. Настало время подумать нам самим. Оставим же этого счастливейшего и беззаботнейшего из смертных в вихре его стихии и займемся на минуту мулами Аббатисой и Маргаритой. Под действием двух последних ударов погонщиков мулы продолжали спокойно и добросовестно подвигаться в гору, пока не одолели половины ее Как вдруг старший из них, хитрый и сметливый старый черт, скосив глаза на повороте дороги и заметив, что сзади нет погонщика, «клянусь наростом под моим копытом», — сказал он, выругавшись, «дальше я не пойду». «А если я сделаю еще хоть один шаг», — отвечал другой, — «пусть мою кожу сдерут на барабан». Уговорившись таким образом, они остановились.